Глава 45. Самый видный маран в истории. В первой половине XVI века вряд ли была на свете маранская семья богачи Мендесов в Бенвенисити. Они были купцами и банкирами. Главные их конторы располагались в Лиссабоне и Антверпене. Тут я напомню, что португальские мараны были большей частью потомками выходцев из Испании. Итак, наши новые знакомые успешно закупали в Лиссабоне дорогие тогда пряности, привозимые с Востока, и переправляли их в Антверпен. А оттуда расходились их пряности по всей Северной Европе. Кроме того, исправно действовал их банк, кредитовавший испанских и французских королей. И без лишнего шума переводивший деньги маранов через разные промежуточные инстанции за пределы испанских владений. Это был крупный капитал, позднего Средневековья. Но богатство ничуть не было гарантией от инквизиции. Могло случаться, даже ухудшало положение. У богачей было что брать. Раз, другое, не выкрутились, благодаря связям при дворе Карла V. Но вечно это продолжаться не могло. Надо было все бросать и уносить ноги. Случилось так, что в это время во главе семейного клана стояла женщина – Донья Грация, по-еврейски попросту хана разработали хитроумный план побега. Дочь Донни Грации якобы бежала с любовником, прихватив семейные сокровища. Донни Грация с ближайшим окружением пустилась в погоню, для чего тоже нужны были деньги. Но, надо полагать, они еще и подмазали кого следовало. Во всяком случае, все прошло благополучно. Все они встретились в Венеции, и все это означало, между прочим, прекращение существования крупнейшей испано-португальской торгово-банковской фирмы. Венеция была государством относительно веротерпимым. Евреев там не очень прижимали. Многочисленное семейство вместе со слугами несколько десятков человек перевело дух. Есть версия, что они хотели даже купить у Венеции, владевшей тогда в Средиземном море многими землями, остров. Но они зря расслабились. Из всякого правила возможны исключения. В случае этой семьи речь шла об очень-очень-очень больших деньгах. И венецианский сенат не устоял. Доню Грацию арестовали именно за то, что она собиралась вернуться в иудаизм. На имущество наложили арест. Но они промахнулись, ибо фактическим главой клана была уже не она, а ее преемник и зять. «Я сразу буду называть этого человека его еврейским именем – Иосиф Наси. В Испании он звался Жан Микис, а французы звали его Жан Мик. Миру еще предстояло узнать силу его ума и характера. Он сумел найти управу на венецианцев. Турцией, тогда достигшей пика своего могущества, правил Сулейман великолепный. Турки называли его Кануни, законодатель. Султан имел бесспорный государственный ум и хорошо понимал значение евреев. Иосиф Наси сумел обратиться к нему, а султан обратился к Венеции в угрожающем тоне с категорическим требованием не задерживать едущих к нему евреев и их капитал. Венецианский сенат струсил и уступил. Семья переехала в Феррару, небольшой городок, один из центров итальянского возрождения, владения просвещенных герцогов ДСТ. Там Грация официально вернулась в иудаизм. И там они прожили 4 года что, видимо, было связано с ликвидацией их многочисленных дел. Наконец, во главе большой группы маранов, которую Иосиф Наси собрал в Италию, они выехали в Константинополь. Там и он официально вернулся в иудаизм, как это обычно делали мараны. Его турецкая карьера была блистательной. Он приобрел там политическое и экономическое могущество, которое никто из евреев не имел со времен Хаздая ибн Шафрута. Они с поделили функции. Она занималась ешивами. В его жизни религиозные дела были не на первом плане. Для начала ему пришлось заняться возвращением денег, данных в долг французскому королю. Ибо во Франции заявили, что брали они в долг у христианина, а с евреями дел не имели и не желают иметь. То есть долг не отдадут. Тогда с разрешения султана Иосиф арестовал в турецких владениях товары французских купцов на сумму долга. Так мир узнал силу влияния этого еврея. Официально он занял пост министра по европейским делам Франк Бей-Аглу. И 15 лет с 1559 по 1974 год оказывал большое влияние на внешнюю политику Османской империи. Перед ним заискивали европейские монархии. Ему многое удалось но начнем с того, что ему не удалось. В обоих этих случаях он имел дело с евреями, а это, как известно, трудный народ. Вот рассказ о его первой неудаче. Мы уже знаем, что не все мараны спешили на восток, предпочитая осесть в сравнительно мягкой Италии, в частности в папских владениях, где, формально оставаясь католиками, они без особой опаски втайне исповедовали иудаизм. Есть в Италии город Анкона порт на Адриатическом море. В ту пору порт принадлежал папам. Там осели мараны и завели изрядную торговлю с Востоком. И вдруг папа Павел IV приказал всех тамошних маранов арестовать. Папа этот был человеком старым, угрюмым, испанцев не любил, сам был неаполитанцем, но инквизицию обожал. Вот мараны попали в клещи. И инквизициями заинтересовалась, и в глазах многих они еще оставались природными испанцами. Иосиф наш поспешил на выручку и спас нескольких, имевших турецкое подданство. Но остальных 24 человека сожгли. Мученики Анконы, 1556 год. Этот инцидент показал всю шаткость положения маранов и, конечно, способствовал их отъезду в Турцию. Но дело сейчас не в этом, а в том, что Иосиф Наси пытался организовать бойкот Анконы всеми еврейскими торговцами. Это могло быть очень чувствительно, но не удалось. Более всех срыву мероприятия способствовали евреи папской области, не мараны. Они маранов, а формально католиков, своими не считали. Инквизиция была не про них, а вот сердить папу они побоялись. Второй случай неудачи Иосифа Наси еще интереснее. Но он довольно известен, поэтому я буду краток. Иосиф задумал воссоздать еврейское государство в земле Израильской, разумеется, в вассальной зависимости от султана. Так как получить Иерусалим, святой и для мусульман, нечего было думать, он попросил Тверю. Город лежал в развалинах. Когда местные люди хотели сказать о чем-то, что если и будет, то очень нескоро, скоро говорили, когда будет отстроено Тверие. Но вот в 1560 году Иосиф Наси получил у султана район Тверии и взялся отстраивать город. Сам он остался в Стамбуле. В землю израильскую прибыл его уполномоченный с письмами султана к местной администрации, где приказывал оказать содействие и деньгами Иосифа Наси. Иосиф мечтал о небольшом, высокоразвитом еврейском государстве, где будут производить высококачественную продукцию, способную конкурировать с венецианской. Тогда это была высшая похвала. Отстраивали город, сажали тутовые деревья, привезли хороших овец. В старых книгах ядовито писали, что все сделали хорошо, только вот евреев мало приехало. Когда появятся первые историки-сионисты, они будут обвинять тогдашних евреев в отсутствии энтузиазма к национальному делу. В частности, ругать каббалистов близлежащего Цфата, что те не поддержали такое дело. Будут говорить о том, что рациональный Иосиф Наси и мистики Цфата были слишком далеки друг от друга. Все это так, но это не главное. А главное в том, что для таких дел нужно много времени, как мы теперь знаем. А времени оказалось немного. В 1574 году, после смерти султана Селима II в Стамбуле, Звезда Иосифа закатилась, и дело его не продолжил никто из влиятельных евреев. Поэтому результат был скромным – восстановление маленького городка и еврейской общины в нем. Он рассчитывал не на это, но и в историю вошел не этим.